Глава восьмая. Спустя некоторое время пространственная субмарина присоединилась к одинокому лесному осколку, и из ворот шлюза показались люди, злые и голодные люди. Сергей не стал использовать робота, оставшись в своей форме, а вот остальные были вооружены до зубов. Осколок маленький, гектар сорок, но он единственный в округе, на котором есть возможность найти пищу. Объясняла рол по внутренней связи. У Сергея же был наушник, впрочем, как и у Красного. Оказалось, наушники убежища можно было подключить к субмарине. «Не расслабляемся. Неизвестно, что здесь за твари обитают». Подметил босс и кинул взгляд на ящерку на своем плече. ш, -ш, -ш" предупредила она, что враг близко. «Приготовились!» Сергей активировал ауру и направил ладонь единственной целой руки в сторону леса, а через миг выругался. «Твою ж мать, зомби!» «Босс, так награда же!» — выкрикнул Гай, вспоминая вкуснейшем шоколаде. «Дай бог!» Мужчина вздохнул и цепной молнией снес десяток зомби первого уровня. Выглядели они... Обычно, типичные зомби Гайрия. Через некоторое время было убито около тысячи зомби и собрано десять белых наград, половина из которых оказалась пустыми, а вторая половина — откровенным хламом. «Нет! За что?» — кричала Лайла, открыв пустое яйцо. А вот шоколад она съела сразу и с безумием в глазах смотрела на других. «А теперь ищем еду. Шишки, грибочки, корешки». Приказал босс и, доев шоколад, направился в лес. Монеты же уже были отданы Рол, но, по прогнозам девушки, ей нужно будет не меньше полумиллиона, и это лишь на базовый ремонт. В идеале миллионов пять, и энергоядер да побольше. «Грибы! Я нашла грибы!» – раздался голос Лайлы. «Только не ешь их, они могут быть смертельно ядовитые». Прикрикнул босс и едва успел, ведь краснокожая уже собиралась закинуть их в рот. Сергей же ходил и вырывал разные травы, надеясь найти питательные корешки или плоды наподобие картошки. Но все было тщетно. «Птица! Я вижу птицу!» – закричала Лайла и посмотрела в небо. Мужчина увидел нечто размером с голубя. Оно окружило по осколку, не понимая, что происходит и куда ей лететь. Бас тут же выпустил молнию, но... Это существо с легкостью уклонилось, будто лист на ветру. Тут прибежала Анда и начала палить из автомата. Но птица будто издевалась над ней и сделала вид, что падает, а потом взмахнула крыльями и скрылась в лесу. «Дай нам себя съесть, б***я, ругалась сбешенная Лайла и кинулась в лес. Субмарина. Два часа спустя. — Вот, кушайте. Катя разложила тарелки и села за стол. — Как это можно есть? Зеленая вонючая жижа! Мясо! Я хочу мясо! — кричала Лайла. — Мы весь лес спалили и кучу манны потратили. Я уж молчу про время, но так и не смогли поймать эту птицу, — заговорил Красный. — Рын могла бы поймать. Лайла. Заговорил босса, и краснокожая замолчала. Если бы Рейн поймала птицу, та превратилась бы не просто в ледышку. После ее разморозки от мяса осталось бы месиво. Ну, мясо! Я так хочу мясо!» Расплакалась она и вдруг кинулась на красного, укусив его за руку, за что тут же получила мощный подзатыльник. «Курица рога, ты чего творишь?» рявкнул красный ты же можешь вновь плоть отрастить ответила она и вновь получила подзатыльник о похоже у нее совсем крыша поехала вмешалась анда «А это жижа очень похожа на ту которую кормили на испытание подметил босс да это синтезатор пищи я переработала все те грибы которые под мечу оказались невероятно ядовитыми а также всю ту траву что вы нарвали «Питательных веществ там было мало, но лучше, чем ничего», — ответила Ролла. «Хм, из чего она может делать еду?» «Босс, вы же не собираетесь?» — ужаснулся Гей, увидев взгляд босса. «Что собирается?» — удивилась Анда. «Во время посещения Тиллиана босс был отрезан от убежища, и они голодали. У них был синтезатор пищи, и он...» Гай замолк, чтобы подобрать правильные слова. Все же они едят. Позволял перерабатывать отходы жизнедеятельности в еду. Какашки кашки в пищу? Нет, нет, нет, нет. Голод лучше голод!» Молила Лайла. «Не получится. Все отходы сжигаются в реакторе, а этот синтезатор нужен на случай, если запасы испортятся». Вмешалась Рол и Лайла выдохнула, после чего накинулась на зеленую жижу. «Вообще-то я предлагал зомби. У нас на земле многие поселения только так и выживали». «Ели зомби?» – ужаснулась Анда, да и остальные тоже были в ужасе, особенно Ролл. «Почти», – заговорила Катя, которая уже опустошила свою тарелку. «Есть системные заводы под названием «Фабрики съедобной биомассы». Они перерабатывали любую органическую материю в питательные брикеты. На вкус ужасно, но вполне питательные». «Я бы лучше умерла», – пробормотала Лайла. «Все мы так думали», – улыбнулась Катя, а через миг оказалась в крепких объятиях рыдающей Анды. «Катенька, я и не знала, насколько ужасна была твоя жизнь, и даже не интересовалась». «Андочка». Пока девушки предавались чувствам, Босс доел свою пищу и вместе с Ролл отправился на мостик. Там они выбрали ей еще один осколок». На этот раз он был покрупнее и вновь покрыт лесом. Раз уж трава годится на еду, то даже если там не будет ничего съедобного, без питательной биомассы люди не останутся. Планета народа зал нас Некоторое время спустя. «У меня есть хорошие и плохие новости», — заговорил султан, сидя на большом поваленном дереве. Перед мужчиной расположился небольшой палаточный лагерь его отряда. А небольшим он был, потому что жуки предпочитали отдыхать, зарывшись в землю. Поэтому рядом была огромная яма, выкопанная Ксюшей, четвертой женой. «Не томите, говорите уже», – проворчала Ирис, сидящая рядом. «Какая ты нетерпеливая». Султан повернул к ней голову и улыбнулся. Девушка же показательно отвернулась. Хорошее в том, что в этом лесу можно жить. Тут есть дичь и еда. А плохое в том, что мы так и не получили от планеты обратной связи и вернуться не можем. Путь, как ты уже заметила, был опасный. Мы потеряли шестерых десантников и получили несколько раненых. «Это еще цветочки. А я говорила, что зал опасен», — проворчала Ирис. «Залом же она называла свой родной мир». По крайней мере, так его называло племя, откуда девушка родом. «Так и есть. Поэтому у нас всего два варианта. Либо двигаться по земле, что очень медленно, либо по воздуху, что очень опасно». «По воздуху? Да мы едва выжили!» — скрикнула Ирис. «Ой, не преувеличивай!» — хохотнул султан и прижал к себе Варвару, сидящую справа от него. Она ойкнула, но была довольна. Девушка любила, когда муж проявляет к ней интерес, Это то слишком уж он много времени проводил с пятой женой, моей. «Мы могли бы справиться из куда большей стаи тварей. Только вот шестерых потеряли», — добавила темная эльфийка, «потому что приземлились неудачно». — возразила мужчина. — Им не повезло при приземлении наткнуться на стаю сильных зверомутантов, а еще стая летающих тварей сверху нападала. — Ладно, я продолжу, если позволишь. — Простите, господин. Поняв, что перегнула палку и слишком наглеет, Ирис немного испугалась. Все же не он ей служит, а она ему, и сделать он с ней может что угодно. Девушка сама подписала договор. Султан же махнул рукой, чтобы Ирис помолчала и продолжил. — Мы останемся здесь на два дня. Нужно раздобыть как можно больше мяса высокоуровневых зверомутантов. Потом поедем по земле с остановками на ночлег и будем постепенно копить силы. — Поедем? На чем? Копить силы? Как? — удивилась она. — А ты не знаешь, откуда берутся детишки? — Хихикнула Варвара и, усевшись на колени мужа, страстно поцеловала его, после чего кинула на эльфийку загадочный взгляд. — Вы что, собираетесь делать это? — тыча на них пальцем, прокричала ошеломленная темная эльфийка. — И сколько же тогда лет мы будем двигаться к цели? — Хватит пары дней, чтобы детишки выросли. Хихикнула Варя и посмотрела на муженька. — Десантников или разведчиков? «Разведчиков. Они лучше подойдут для леса и быстрее вырастут». Султан поцеловал жену и кинул взгляд на Ирис. «Будь добра. Организуй патрули. Я же буду занять час». Мужчина увидел недовольную мордочку своей жены и улыбнулся. «Два часа». Земля. Поздний вечер. В Иране все еще шло самое масштабное сражение за всю историю человечества. К сожалению, зомби не собирались давать себя убить, но и уходить они не хотели. На любую атаку мертвецы срывались с места и мчались мстить. А учитывая, что там было как минимум 300 миллионов зомби третьего уровня и миллионы мутантов, ответ на удар получался очень мощным. Причем именно мутанты вели зомби на этот удар, потому это были более-менее слаженные действия, а не нашествие глупой орды. «Да когда же они закончатся?» — выкрикнула Зоя. Чернокожая девушка была облачена в тяжелую броню третьего уровня и из последних сил палила из пулемета по на гору зомби. «Сама напросилась», — спокойно ответила другая девушка, лежащая на раскладушке. «Не тебе об этом говорить, Эн. С обидой в голосе выкрикнула Зоя. Она бы кинула что-нибудь в мелкую заразу, но руки были заняты пулеметом. «За тебя бонт работает, а ты...» Бонт мой слуга, мои руки и ноги, поэтому раз он работает, то работаю и я!» Хихикнула Эн и посмотрела на своего демона. Он стоял на краю скалы, а рядом с ним парило четыре электромагнитных пулемета. Они палили по взбирающимся на гору зомби. Девушка же получала полноценный опыт за каждого. «Ой, еще один уровень. Оказывается, их так легко получать!» Хихикала Н, получив уже одиннадцатый. «Ненавижу тебя! А да когда уже этот десятый?» «А зачем тебе? Ты же не любила сражаться!» «Ради моей теньки! Он маленький и хочет вырасти!» «Зачем это? Неужели нашел самочку?» Эн приподнялась и хитро уставилась на Зою, но та продолжала палить без остановки. «Да, нашел!» «А хозяин киски? Красавчик?» Т «Ты на что это намекаешь? Я ради тени стараюсь!» Возмутилась Зоя, но в голосе чувствовалась немного паники. «Да-да, конечно, так я тебе и поверила. Говори, красавчик?» «Красавчик», — призналась девушка, пока перезаряжалась, после чего с удвоенной яростью обрушила на зомби град пуль. «Требую показать его, но...» «Что «но»?» «С моим Бондиком он не сравнится. Хе-хе». «Стоп! Ты что, спишь с Бондом? Ай, ух, чуть не упала!» Зоя от неожиданности чуть не свалилась со скалы. П -п -п -п «Почему сразу сплю?» «Слишком уж ты счастливая ходила, настроение своей довольно рожей всем портило, выкрикнула Зоя и возобновила пальбу. Снизу подножия горы уже скопилась немалая куча трупов. «Ну, мне было одиноко, он делает такие приятные массажи, вот я и перевозбудилась, а теперь подсела на него, как на наркотик». «Дура! Зачем такие откровения?» – выкрикнула Зоя. Она вновь чуть не упала со скалы. На этот раз действительно начала падать, но схватилась руками за камень и благодаря встроенному экзоскелету легко забралась наверх, но перепугалась до смерти. В этот момент небо покраснело и раздалась тревога по всем каналам связи. «Внимание всем отрядам! Вызван метеоритный дождь по зонам 11, 12, 15, 27, 66, 110, 224, 225, 226, 227. Всем приготовиться к тряске!» «Это совсем рядом!» – вскрикнула Энн, и Зоя тут же отбежала от скалы. Также поступили и другие бойцы, которых вокруг были тысячи. У них свои каналы связи, поэтому разговор о девушек никто не слышал. Через десяток секунд горы затряслись от десятков метеоритов, обрушивающихся на землю. Это была очередная массированная атака, которая проводилась каждые несколько часов. — Бондик, что там? — выкрикнула Зоя, используя внешние динамики. — Всех смело, но сейчас начнут заново взбираться. Коротко ответил демон и, воспользовавшись передышкой, перенес пулеметы вооруженную на обслуживание и взял со склада уже подготовленные. Этим вечером, да и ночью, оружейники всего ООЛ работали и будут работать без отдыха. «Спасибо!» Зоя подошла к краю скалы и ужаснулась. За эту атаку были убиты миллионы зомби, а через несколько секунд она увидела вспышки на противоположной стороне горного перевала. Это очень походило на гирлянды и даже фейерверки, но там работали пушки, пулеметы и прочее тяжелое оружие. Тогда девушка взглянула налево. Там все небо было в сверкающих стрелах, зачарованных на взрыв. Монголы теснили зомби. Посмотрела направо. Там все небо в серебряных птицах. Они сверкали, поэтому их было хорошо видно. Миллионы птиц находили своих жертв и летели им на головы, взрывая их. Такова была самая убойная магия массового поражения народа Тару. По центру бушевал Нау. Самоходный завод «Крепость» был полностью готов к бою и являлся той силой, что разделял армию зомби на две части. Сотни его орудий непрерывно полили по мертвецам, а установленные внутри врата позволяли быстро перебрасывать войска. «О, наши воробьи полетели!» Воскликнула Энн, заметив множество пролетающих над головой черных боевых машин, напоминающих вертолеты. «Значит, скоро стриксы появятся», — добавила Зоя. «О, а вот и драконы!» Пространственный океан. Полдень следующего дня. Ковчег некого малого народа. Перед четырехметровой стеной из глины разместилось воинство из пяти тысяч жабоподобных воинов. В этих существах было больше жабьего, чем человеческого, но в то же время они выглядели более развитыми, чем разумные зверомутанты из Норвегии. Многие были в доспехах и при этом почти по пояс погружены в зеленоватую жижу, которая была повсюду. Весь этот ковчег состоял из непроходимого болота, жабы же в нем чувствовали себя, как рыба в воде. Напротив них, на льду, который охватывал большую площадь, стоял отряд Сергея. Все были в боевом снаряжении, а босс в своем старшем дьяволе. Рядом с Лайлой стоял ее адский пес, а позади этой банды разместилась армия теневых воинов Рейн. «Что вам нужно, чужаки? Мы не покоримся и не отдадим своих женщин и детей, как рабов!» Громко прокричала крупная жаба, двух метров ростом и очень толстая. Она была облачена в латы, а в руках держала двуручную булаву. «Еда! Нам нужна ваша еда!» – громко произнес робот. «Так вы хотите ограбить нас?» Еще громче квакнула жаба, и воины тут же скрылись в болоте. «Нам нечего предложить вам взамен. Мы попали в беду и голодаем, а путь наш не близок, поэтому надеюсь на добровольную помощь нуждающимся. Взамен я буду вам должен». «Ты думаешь, что сможешь одолеть нас? Ты самонадеян». «Если вы нападете на нас, то я попросту превращу все ваше болото в сплошной лед и перебью всех, кто поднял на нас свое оружие. Зачем тебе бессмысленные жертвы?» «Ваше снаряжение кажется дорогим», — ухмыльнулась жаба. «Дороже, чем твоя жизнь», — раздался женский голос, и нежные руки опустились на жабье плечи. «Кто ты?» Жабий король не на шутку перепугался и взмахнул булавой, но та прошла сквозь тело девушки, будто она состояла из черного тумана. Рейнджи схватила оружие и легко вырвала из рук жабьего короля. Через миг оно покрылось льдом, а еще через пару мгновений рассыпалось на сотни кусков. «Хорошо, еда будет вам еда, берите сколько хотите», — вопил он. «Тащите, нам много не нужно», — ответил босс, но из робота не вылез.